Двенадцать. Возвращение. «Вы поступили три дня назад, немного бредили». «Ничего себе немного! Словно волк выл, спать не давал, а еще зубами скрипел». Возмутился мужчина с наручниками. «Где я?» Ян пытался сосредоточиться. Все, что помнил, это операция по захвату власа, лес, голод, а потом заболел. «Вы врач?» «Нет, я медсестра, врач уже идет». «Как тут оказался?» «Вы ничего не помните?» Спросила женщина и пощупала пульс. «Нет, совсем ничего». «Какой сейчас год?» «Точно, парень, сдвинулся!» Смеясь, сказал мужчина и затряс своими наручниками. «Вас нашли в лесу серебряные родники, похоже, вы потерялись. У вас был жар. А вот и доктор». В палату вошел худой, совершенно лысый мужчина. «Какой год?» Тут же спросил Ян. «1998-й. Вас это устроит?» Сказал док и, достав фонарик, посветил им в глаза. «Помните, как вас зовут, где живете, как попали в парк?» «Я был в лесу, а тут далеко отсюда». Арестовал странника, нарушил правила времени и отправил его в тюрьму Афаутпорт. «А, свой человек!» Ехидно сказал мужчина на соседней койке. «Как вас зовут?» «Ян Дубровин, инквизитор времени. Мне надо идти дальше». «Всвяхнулся!» Похоже, его хорошо по тыкве припечатали, сейчас и про ангела вспомнят. Помолчите, не с вами разговаривают, — сказала медсестра, и, налив стакан воды, подала Яну. Я ангелом был давно, тогда меня ранили. Вот еще шрам на голове остался, керамическая вставка. Что я ей говорил, свихнулся. Вы лучше его сразу в психушку, а то еще и меня арестуют. Яна отправили на рентген, это на всякий случай, как сказал доктор. Он шёл по коридору и всё думал: как так? Вот же был в лесу, неужели шагнул в будущее? А где тогда был, когда далеко уходил в прошлое? Надо вырваться из больницы и сразу к инквизитору, чтобы вернул в нормальное время. А может, смогу сам? После обследования Яна потянуло в сон, сосед ещё смеялся и отпускал свои глупые шутки, но ему уже было всё равно. Был рад, что сытый и может Не боясь зверя в кустах, нормально выспаться. Валя за последние дни перебрала почти все архивные данные, что были связаны с эвакуацией. Суперкомпьютер помогал ей, но и он оказался бессильным перед поставленной задачей. Искать то, не знаю что, да ещё непонятно где. Валя изменила команду поиска. Они как-то с Яном сидели и ради баловства меняли кот-инквизиторы. Это сообщение могла понять только Анна. Валя внесла поправки и попросила Палла по порыться ещё хоть какие-то совпадения. Есть подтверждение храм Архангела Михаила, что в Данском монастыре. Где это? Радостно спросила Валя и взглянула на снимок. Для постороннего человека это всего лишь пятно на стене храма, а для неё код спасения, что оставил Ян. Датировка 1998 год. После реставрации кто-то из вандалов забрызгал стену краской, но для архива были сделаны снимки. Ян, ты жив. Умничка, попал. Как я тебя люблю. Рад, что мои способности принесли плоды. Могу предоставить список всех монахов-трудников. Да, обязательно. А ещё прошу, проверь все больницы, полицейские сводки и и спросил в суперкомпьютер всех больницы. Ян не из тех, кто туда попадёт. И всё же, на всякий случай, у нас медики порой примолинейны. Всё, что не вписывается в стандарт, есть отклонение. Ян проснулся поздно. Ему хотелось выспаться за все те дни, что приходилось дрожать от холода и страха, всматриваться в темноту. После обеда появился следователь. Он уже понял, что не надо говорить про время и тюрьму. Ему нужно быстрее покинуть стены больницы и найти штаб квартиры инквизиторы. Но его не отпускали, сославшись на то, что слишком слаб и пару дней побудет под наблюдением. Здравствуйте, мне нужно услышать Селантия Анатолия Фёдорович. Яну удалось выпросить у медсестры телефон и отойдя подальше, чтобы его не услышали, позвонил своему учителю. Слушай, это Ян, ваш ученик. Я потерялся, но всё сделал, мне нужно вернуться в своё время. "Вот чёрт, вы же не можете меня вернуть в уже из настоящего. Как я лоханулся. Я подключился. Он и правда поступил глупо, ведь его учителя ещё не знают, кто он такой, и уж тем более не может его отправить в будущее. И главное, своим звонком нарушил правила и бросил во времени камень." "Чёрт!" выругался Ян. "Всё хорошо?" видя, что он расстроен, спросила медсестра. "Да, спасибо, что дали позвонить." Селантьев вспомнил этот разговор, посчитал шуткой странника Климовских Олега, любил подколоть то Любавцева, то Травмячука. И вот теперь Селантьев старался припомнить имя, которое ему назвали. Как я об этом раньше не подумал. В дверь постучали. Можно? Вошла Валя и радостно положила на стол фотографию со стеной монастыря. Это Ян. Он в храме Архангела Михаила, но это в датском монастыре. Совсем рядом, поедемте. Ян задумчиво произнёс: "Силанте, всё ещё думаю о звонке". Тут же потянулся к телефону и соединился с компьютером по лаб. "Проверь мои телефонные входящие звонки за 1998 год. Оставь только неизвестные номера и посмотри, какие ещё активные. Дай мне их". "Это Ян", смущённо повторила Валя и обвела пальцем крук на стене. Это наш с ним кот. Мы его только чуть исказили, поэтому Паллаб сразу и не обнаружил. Да я угадаю. Снимок за 1998 год, верно? Да. Значит, это всё же был он. Кто он, когда был? Он мне звонил в этом году, но я его не знал, посчитал шуткой Климовска. Ян прервал звонок, так ничего и не пояснив. Список готов. Сообщил Паллаб. Посмотри, кто из него в 1998 году был в полиции или из медицинских работников, а также из священнослужителей. У вас на личный номер телефона только два неопознанных звонка. Так мало? Если надо, я могу проверить корпоративный. Нет, я вам звонил на личный, дай мне их. Через полчаса Силантьев нашел ту самую медсестру из больницы. Она долго не могла понять, что от нее хотят. Может, уже старость подкралась, а может, просто забыла. Так да, нам поступил Ионоша. Был весь в порезах, словно его покусали собаки, сильно истощённый и в жару. Не помните, что говорил? Да ничего такого, всё спал, доел. Может, что-то необычное? Когда очнулся, сказал, что арестовал кого-то и отправил в тюрьму, а потом что-то про ангелов и ещё. В трубке замолчали. Что ещё? Не дождавшись, пока ответят, спросил Силентьев: Ну, что-то про священника. Инквизитор? Да, точно инквизитор. Мы его направили к психологу. Валя от радости запрыгала на месте. Скажите, когда это было? Я уже не помню, вроде лето или осень, но не зима точно. Это было так давно. Ещё вопрос. Не скажете, куда его отправили или выписали? Нет, не подскажу. Я уехала в отпуск, а когда вернулась, его не было. Спасибо большое, вы нам очень помогли. Селентьев отключил телефон. Палап, проверь за этот период времени всех пациентов. Уже проверил. Есть совпадение. Выписан как Дубровин Ян Константинович. Дата рождения не указана, примерный возраст 21 год. Когда выписали? Перебив спросила Валя. Понедельник 23 сентября 1998 года в 14:30. Спасибо, сказал Селентьев. И постукивая пальцами, довольно посмотрел на Валю. "Идём за ним". "Я тоже?" "Ты же его нашла, тебе и забирать". "Я на выписали, но к нему было много вопросов со стороны правоохранительных органов, поэтому попросили временно пожить в монастыре, где его с радостью, как бесплатную рапсолу, приняли". Это его не обрадовало, нужно срочно смыться, чтобы оставить сообщение. Теперь не мог напрямую выйти на инквизитора Уже сделал глупость и теперь помогаю с уборкой территории, осматривал на белую стену храма, которую только вчера закончили реставрировать. Ладно, сами напросились. Сказал и взяв ярко-зелёную краску, вскрылся в подсобке. Уже много раз писал в своё сообщение, теперь он знал точное время. Он как художник быстро испачкал стену, оставив среди клякс и разводов свой код. Молодой человек, вам не стыдно? Даня с системой наты женский голос. Ян напрягся. Он так увлёкся своим творческим вандализмом, что не заметил, как со спины подошли. Валя. Этот голос мог бы узнать где угодно. А ты кого хотел услышать? Пришёл вот меня сбежать в прошлое, думал, не найду тебя. Сейчас бы тебе веником огрей, чтобы больше не поступал так. Я ведь волновалась, я ведь. Он подбежал к девушке. И не дав ей закончить, поцеловал. Как ты меня нашла? Я ещё не закончил. Ты одна? Я тут. Из тени вышел инквизитор Силентив. Извините, что так получилось. Подвёл, но мне надо было в лаза спрятаться. Так думаю, он не тот, за кого себя выдаёт, кто-то ещё. Не знаю. Валя показала твой запись. Как далеко ты забрёл? Я даже не знаю, мой браслет Галут вышел из строя, поэтому не смог вернуться. Запутался, уже не знал, где прошлое, а где будущее. Как же тогда здесь очутился? Все это время Валя прижималась к Яну. Даже не знаю, заболел, а когда очнулся, уже лежал на койке, может подумал, а может... Честно, не знаю. Ладно, ты тут остаешься или все же вернемся в наше время? Наверное, лучше вернусь с вами, сказал Ян. Давай свою руку. На запястье защёлкнулся браслет Пилз для синхронизации переходы. Уже через секунду они оказались на том же самом месте, но только в будущем. Стена храма была белой. Ян с сожалением посмотрел в сторону монастыря. Можно вопрос? Слушай, откуда они? Ян показал на свой браслет. Нам их присылает курьер. Тебе не нравится? Считаешь лишним? Нет, я не об этом. Вот вы раньше, когда узнали о своих способностях? Не пользовались браслетом и перемещались и вроде как не терялись, верно? Да. Я тоже мог и всегда возвращался обратно. Почему ты клонишь? спросил Селантив, показывая рукой на скамейку, что стояла в стороне. Нам их привозят курьер, и он из будущего. Компьютер Паллаб тоже, наверное, из будущего. Но зачем нужен? Я, конечно же, понимаю, умный и отлично справляется со своей работой, но почему его оставили вам? Ещё меня смущает тот факт, что курьер прибыл из будущего и прислал пакет для спасения инквизитора Шлыкова. Так-так, слушаю. Травмеччук вместе с Валей сделали сотни прогнозов влияния Власа на будущее, вы их видели? Да, кивнул Вселентив. И результат всегда был один и тот же. Камень, брошенный во времени, всё же падал, но почему? Что мы упускаем? Валя даже вычерпнула Власа из существующего времени. Но волна искажения не остановилась. Может, что-то не так?